Глава 4. Черт побери, нравится мне этот парень! Веселье било у Остина через край, и я немного занервничала. Я не боялась, что он наживет себе проблем. Просто неприятно было смотреть, как он стоит и шатается. Сестра, моя прекрасная двойняшка! Жесты у него стали размашистые, обычно бледные щеки раскраснелись. Набрался. Но «Ну, разве не красавица? спросил он Кайла. Я замерла. Не выносила, когда брат заводил речи моей внешности. Кайл кивнул. Ему явно было не по себе. Ты действительно взрослая. Купила себе дом, раз так его. Он сжал меня посильнее. Да, и дом, и работа раз так ее, и, и сама оплачиваешь счета. Растак их, подсказала я. Ну, точно, подтвердил Остин. Я вдруг обратила внимание на его нос. Ты что, сломал нос? Я протянула руку к лицу брата. Но он со смехом увернулся. «Да не ломал, так чуть-чуть повредил». Остин повернулся к Кайлу, не убирая с лица глупой ухмылки. «Ты с ней поосторожней. Не, я, я не такой, я не угрожаю всяким чувакам, которые с моей сестрой ни в коем разе. Я хочу сказать, моя сестра, она тебе хоп!» И он провел пальцем по горлу. Кайла пустил глаза, никак не реагируя на услышанное. «Да я шучу. Она лапочка». Остин опять меня обнял. «Лапочка из лапочек. Чудо, сестренка, правда?» Да, еще как набрался. В кухню пошел за выпивкой народ, словно у них смена началась. Кайл так на меня посмотрел, что я почувствовала себя ребенком. Наверное, это признак инфантильности, дурацкое противостояние с братом, который уже совсем никакой, раз так его. Правда, спасибо за новости, я вывернулась из его объятий. Твоя подружка уже соскучилась, ждёт тебя. И я кивнула в сторону гостиной. Она милая, да? Учится на медсестру. Кайл сделал вид, будто впечатлён. Но я-то не была пьяниющая, как Остина понимала. Он просто подыгрывает моему братцу. Чтобы спрятать улыбку, Кайл поднёс губам банку с пивом. У девочка будет медсестрой, когда вырастет. Когда закончишь школу и пойдёт в люди. Я всегда подразнивала Остина. Так у нас было заведено. Никаких мистических заморочек, типа читать мысли или чувствовать боль друг друга. Конечно, мы друг друга понимали гораздо лучше, чем остальных людей, и были очень близки. Однако такое происходит у любых братьев или сестер, особенно если они пережили развод родителей и всякие прелести, которые его сопровождают. И дело вовсе не в том, что они близнецы. В общем, мои слова никак не относились к самой девушке. Обычные глупости вроде тех, что брат нес про меня Кайлу. Про эти его слова я о себе поклялась даже не думать, пока не останусь одна. «Девятнадцать-то ей есть, Надо же взрослая. Да еще учится на заправдышнюю медсестру?» Остин поднял бокал и вытряхнул в рот остатки того, чего он там намешал. «Ну, конечно», — кривлялась я, «а твоя завтрашняя Барби будет?» Я не сразу заметила, что все в кухне смотрят за мою спину, на дверь. «Полиция, влипли», — мелькнула у меня. Я повернулась, готовая извиняться и всячески выкручиваться, однако передо мной стояли вовсе не полицейские. Это была девушка в деревенской блузке, и она слышала каждое мое слово Проклятие Влипла только я.